Курильщик едет по коридору, видит плакат в траурной рамке. «Помянем Мара Гуля, нашего почившего брата, вечер памяти усопшего. Клуб комната номер один, стихи, песни, посвящения. Всех, кто его знал и любил, просим явиться в первую, 28 числа, в 18.00».